раньше, скажем, подсознательная агрессия зала, где выступал нас всегда повыше, то в последнее время, скажем, судя по всему, просто те, кто присутствовал в зале, читали книги, поэтому общее состояние лучше. Пожалуйста, поднимите руки те, кто читал все три книги. Четырёжные. Отлично. Значит, вот э, сейчас я диагностирую параметры от э, зала. Значит, э, агрессия ноль mm -hmm. подсознательно. Mm -hmm. э, параметры нормальные, но единственный параметр э, Контакт с будущим закрыт на 50%. Вот как раз об этом я писал в четвертой книге. Но с этого и начнем. Через мечты, планы, надежды, идеалы мы выходим на будущее. Мы контактируем через них с будущим, через благородство, духовность, мечты, идеалы. Насколько человек духовен, насколько в нем много духовности, насколько развиты его идеалы, мечты, планы, надежды, настолько этот человек имеет контакт с будущим больше. И затем.. Все будущее реализуется в настоящем, и он тогда счастливее, скажем, чем обычно. Поэтому, чем духовнее благороднее человек, тем в конечном счете больше его шансы на развитие, на успех, на благополучие, на счастливую судьбу. Но это в том случае, если он от своей духовности не зависит. Вот многие, прочитав мои книги, делают вывод, что Сказать, деньги – это вред, некоторые говорят, значит, денег нельзя иметь, некоторые говорят, значит, нужно быть бездуховным, потому что, оказывается, из-за духовность можно зацепиться. Я отвечаю, что человеческие ценности иметь нужно. Нужно иметь деньги, но нельзя от них зависеть. Нужно иметь духовность, но нельзя от нее зависеть. И вот настолько человек внутренний не зависит от тех ценностей, которыми он владеет, настолько он здоров и счастлив. Говоря простым языком. Я всегда считал, что владение какими-то ценностями человеческими – это всегда однозначно счастье. Я не знал, что это опасность. Хотя, скажем так, по деньгам, если мы все читали книги, мы знаем, что если человека э, много денег, э, много человеческих ценностей, то искушение э, к гордыне повышенной, повышенным претензиям к миру, к души, все это присутствует. Значит, деньги могут портить человека, и об этом мы читали и слышали. Значит, все-таки деньги дают нам развитие, раскрывают наши возможности и развивают нас. Это цивилизация, цивилизации нет без денег. Но повышенная зависимость от денег, она опасна. И поэтому не каждый человек, скажем так, ему позволяет владеет достаточно большим количеством денег, потому что это оказывается достаточно э, внутренне к этому человек должен быть подготовлен. Так вот, э, это мы знаем. Я никогда в жизни не мог предположить, что владение духовными ценностями еще более опасно, чем владение материальными ценностями. Для меня всегда раз сказать, однозначно было положение, Если у меня есть духовность, идеалы, мечты и благородства, это однозначно хорошо, это однозначно счастье. Да, это счастье, да, это хорошо. Но если у меня возникает зависимость от моих духовных ценностей, так, тогда мое счастье может стать несчастьем. И владение духовными ценностями а также требует определенной подготовки, как ни странно. Если человек не подготовлен, он теряет духовные ценности так же, как он теряет ценности материальной. Значит, насколько мы благородны и духовны, насколько перед нами открывается будущее. Но насколько мы зависим от своей духовности и благородства, настолько мы это будущее можем потерять. Значит, что такое зависимость от духовных ценностей? В первую очередь это проявляется в невозможности принять потери чего-то. Человек, который не может принять потери денег, называется скряк. Он дает агрессию постоянно, боязнь, зависть, ненависть из-за денег, потому что он от них зависит, он их боится потерять. если он потеряет, он взрыв агрессии против других или против себя. И чем сильнее его зависимость от денег, тем быстрее теряет он их или теряет здоровье или жизнь. С духовными ценностями оказывается точно так же. Если я теряю что-то из духовных ценностей, и я даю агрессию против других или против себя, это значит зависимость. И чем больше этот взрыв агрессии, тем. Больше ценностей я теряю, или больше здоровья, или больше жизни. Значит, а, а как мне определить, зависим ли за моя душа от духовных ценностей или нет? Я объясняю пациентам, я сейчас рисую шкалу. Я говорю, вот смотрите, ваша зависимость от отношений, допустимо, до 50 единиц, 50-100, она опасна, свыше 100, идет уже смертельный и это не обязательно смерть, но это могут быть очень большие проблемы, несчастья, заболевания и прочее. И если вы за отношения зацеплены, скажем, за 120, это значит ваша зависимость от них огромна, обидчивость, ревность, ненависть или нежелание жить, оно уже идет помимо вашей воли и значит что-то должно произойти, либо ссора, либо измена, либо болезнь. Если человек зависит от своей способности интеллекта, то тогда он, у него повышенная болезненная восприимчивость к неудачам, он не может принять унижение, он э, не может принять обман и опять же включается агрессия. Если человек зацеплен за идеалы, планы и мечты, он не может принять крах идеалов, развал планов надежд, своих мечтаний, предательства. Если он этого не может, если у него зависимость от этого очень высокая, тогда он может потерять то, что называется контакт с будущим. Это, Если у человека будущее закрывается, это или смерть, или тяжелые заболевание, вот так часто идет онкология, или непрерывное несчастье, развал полный по жизни. Иногда это а, идет как а, унижение его ценности духовных. Потеря а, контакта с будущим, это может идти как потеря духовности. Это патологические черты в характере. Вдруг человек тяготеет к низменным аморальным поступкам. Или это снижение памяти, или шизофрения. или просто глохнут э, у человека способности. Вот так мне часто пациенты спрашивают, почему мой ребенок не хочет учиться? Я объясняю. Вы, твоего зачатия, презирали осуждали людей, которые предали вас, которые оскорбили ваш идеал. Вы не предполагали о том, что это было лечение. Вы не чувствовали высшей логики в поступках, за поступками этих людей. Вы не чувствовали вторичности их поведения. Мне говорят, ну как же человек человеку относиться, который меня предал или оскорбил? Я говорю, вы, мы все люди, и мы даем естественную реакцию обиды, осуждения и так далее. Но насколько мы чувствуем вторичность его воли, этого человека, настолько наше поверхностное раздражение не проходит внутрь. Я говорю, пациентам, к людям нужно относиться как к детям Божьим. Вот если маленький ребенок вас обидел как-то, или, так сказать, вас кормить сложно, но сделал вам больно, вы же не будете его ненавидеть. Вы можете его наказать, разозлиться, но внутри вы сохраните добродушие, потому что вы понимаете, его воля вторична. Он сказать, подсознательно, так сказать, что таким управляет. Во самом случае, его личная воля здесь явно на втором плане. Поэтому отражение глубинного не Так вот, оказывается, все люди, каким бы интеллектом они не обладали, какой бы волей они не обладали, они всегда вторичны. Их воля по отношению к нам, их воля по отношению к миру вторична. Поэтому, если говорить а, по большому счету, то перед Богом виноватых нет, это однозначно, мы все управляемся сверху, но а, кроме того, что все-таки наша воля вторична, мы все-таки ее имеем, и мы несем ответственность за нашу волю, вот эта ответственность проявляется в том, что в зависимости от того, как мы ведем, мы получаем соответственно или плюсы, или минусы. Если... Причём я видел э, четкий свет, свет. Снимает, мать пересматривает свое прошлое, снимает претензии к людям, к людям в плане духовности. То есть она просит, обращаясь к Богу, чтобы снялись осуждение, презрения к людям э, неблагородным, непорядочным, бездуховным. Она просит прощения за то, что, скажем, она осуждала мужа, который не соответствовал ее идеалам, его поведение, его мысли, его отношение к ней. И насколько она задним числом это пересматривает, настолько ее зависимость от духовных ценностей уменьшается, и у ребенка раскрываются способности. У него активнее развивается интеллект, у него появляется желание учиться. Вот 15 дней назад в Нью-Йорке у меня одна женщина была на приеме и говорит, вы знаете, мой сын в школе был всегда дурачком, просто его считали, не проходил ни одного теста. Вот я говорю: "Я у вас третий раз сейчас на приеме, но мой сын сейчас проходит тесты на 90%. Значит, развитие способностей – это... Нужное, необходимое дело. У детей нужно развивать способности, это вполне естественно. Но если нет фундамента, на который ложатся эти способности, ему их просто закроют. Или развивая способности, он может, это есть духовные ценности, он может, как ни странно, идти к э, деградации души своей, или у него могут быть большие проблемы по здоровью и по судьбе. Значит, развивать способности нужно. Это логика человеческая, но перед логикой человеческой должна идти логика божественная, согласно которой любовь должна быть высшей способностей, выше духовности. И вот когда родители не зависят от духовности, тогда их детям позволено эту духовность иметь. А, вот этот а, параметр будущего а, он а, через контакт, а, а, контакт с будущим, который идет через благородство духовности делал. Это как бы символ того, что мы называем сознанием человека. Я сейчас говорю так, Посмотрите, сознание делает человека человеком. Оно, признак, развитое сознание, именно отличает человека от животных. Видите, что, если мы говорим, что такое человек, то это тело, его жизни, это чувство, желание, воля, и это сознание. Так вот, и у животных есть тело, У животных есть чувство и воля, и желание, и у животных есть сознание, но оно менее развито. Значит, развитое сознание делает человека человеком. Но если оно ставится перед любовью, то тогда оно делает его дьяволом. Абсолютизация э, сознания, молитва на сознание дает очень большие проблемы. Начинается э, блокировка того, что Развращает душу человека. Это идет через угнетение сознания, через угнетение тела, потому что сознание работает над телом. Оно связано с ним, оно обеспечивает его потребности. Поэтому, э, почему сознание агрессивно? Почему оно, сознание оно дает нам всегда ощущение своей первичности? Потому что сознание обслуживает тело, оно, э, скажем, развивается вместе с телом, и как тело ощущается первопричиной. Поэтому, когда человек пытается сначала думать, а потом любить, его поведение, его душа становится агрессивной, неизбежно. Вот проводили эксперимент ученые, когда, скажем, идет затухло, умирает живое существо, даже человек-животное, сначала угасает инстинкт э, э, пищевой, потом э, начинается остановка инстинкта размножения, и только потом агрессия пропадает, последний. Вот я вчера встречался с психологом, мне э, мне как раз э, был небольшой диалог по этому поводу. О том, что инстинкт агрессии первичен, потому что, оказывается, он более даже глубинный, чем инстинкт размножения. И э, что я, сказать, смог ответить в ответ на это? Э, все инстинкты связаны с телом, они обслуживают его. И для того, чтобы тело существовало, оно должно защищаться. Поэтому неизбежно, пока у нас есть тело, у нас будет агрессия. Да, в той или иной степени, как ни странно. Но нужно знать, что человек – это не только тело, а это то, что мы называем душой, это то, что называем полевой структурой. И вот она старше тела. И вот она живет. Для ее существования нужна любовь. Поэтому, если говорить о человеке как таковом, как совокупности тела и полевых духовных структур, то сначала идет все-таки инстинкт любви, а только потом инстинкт, инстинкт агрессии. Вот это очень важно знать. Я, а, мы еще говорили о чем? А, я просто привел сравнение. Я говорю, смотрите, ядовитые змеи самцы, когда борются за самку, они борются, они одерутся, но они же не кусают друг друга. Значит, конкуренция есть, но... инстинкта агрессии все-таки вторичен. Почему это важно понимать? Потому что если человек просто внутренне согласился с тем, что сначала идет агрессия, а потом любовь, этот человек конечно конечном счете уже болен. Потому что принятая нами какая-то концепция превращается постепенно в наше чувства, а наше чувства превращается в рефлексию. А наши рефлексы, если они неправильно ориентированы, останавливаются, блокируется болезни, несчастья или смерть. Так вот, для того, чтобы мы были здоровы, первое, что мы должны понять э, однозначно, что чувство любви, которое есть в нашей Душе, является главным условием существования наших духовных и, соответственно, физических структур. Значит, э, главный закон Вселенной – это закон накопления и сохранения чувства любви. Тот человек, который в этом плане развивается, он здоров. И если же что-то он ставит перед любовью, тогда начинается проблемы. Вот, допустим, э, слои сознания, какие вот на сегодняшний день я могу назвать. Первый слой, я его описывал, это отношение, это способности интеллект. В их основе лежит более глубинный пласт. Это духовность, благородство, мечты, надежды и идеалов. Вот через них мы контактируем с будущим. В основе это еще более тонкий пласт, моральный ассо. Этика В основе этого заповедь заповеди и религии. Что получается? Любовь к Богу рождает религию в своей заповеди. Религия рождает нравственность. Нравственность, этика, мораль рождают духовность, идеалы, благородство, мечты, планы, надежды, принципы. Они рождают способности, интеллекта, духовные отношения. Это составляющая человеческого счастья. Это духовная ценность, и насколько человек ему владеет, настолько он является человеком. Но если что-то из этих ценностей ставится перед любовью, начинаются большие проблемы. Если религию поставить, извините, перед любовью, если религию поставить перед любовью, то это инквизиция. если мораль поставить перед любовью, это ханжество. Если идеалы, мораль поставить а, перед любовью, то это фашизм. или социализм. В чём трагедия социализма? В том, что он сделал целью высшие человеческие ценности. И самые святые человеческие ценности – дружба, единство, э, сказать, светлое будущее – это все в конечном счете превратилось в свой антипорт. Потому что все, кроме любви, делится налево и право. Если мы кидаемся влево, потом мы уходим вправо. И э, человек, который сделал… мечты, идеалы, высшей целью, это человек все сильнее от них зависит. И есть одна особенность. Я пытаюсь под свой идеал построить весь мир. А мир идеалам не соответствует, и никогда им не будет соответствовать. Только Бог идеал, идеал. И у меня возникает с первых секунд подсознательное постоянное недовольство окружающим миром и любым человеком. И чем больше я кого-то кого идеализирую, тем больше у меня будут претензий к нему. И в конечном счете это закончится плачевно. Значит идеалы нужны, нужно чувствовать, что идеалы не как никогда не является целью. Сейчас я говорю пациентам следующее. Я говорю, смотрите, наше сознание обслуживает наше тело. Наше тело имеет свои ограничения, свои ограничения возможностей. Так вот, значит наше сознание имеет ограничения тоже. И вот наше сознание дает нам достаточно детальную картину мира. Вот мы видим мир вокруг. Это дает нам наше сознание. Но поскольку оно ограничено, картина мира никогда не будет точной. Чувство любви дает размытую картину мира, неявную, но оно дает абсолютно точную картину мира. Поэтому, когда человек сначала любит, а потом осознает, думает, оценивает, тогда он соответствует его ощущение, соответствует реальности. И он чувствует себя комфортно в этом мире. И для того скажем так, чтобы проехать по дороге нужно знать, э, нужно иметь карту, нужно знать правила дорожного движения. Для того, чтобы проехать по дороге, которая называется жизнью, и жить в этом мире нужно иметь модель этого мира. И модель складывается из нашего чувственного восприятия, из чувства любви, из нашего сознательного восприятия. Если мы знаем, что сознание никогда не дает точной картины мира, хотя внешне на очень детально. То тогда сознание для нас будет вторично. И тогда, когда что-то происходит крах нашего сознания, когда рушатся наши идеалы, мечты, наша нравственность, мы остаемся э, на плаву. У нас есть точка опоры это любовь. Поэтому в критической ситуации человек старается интуитивно выключить сознание. Не оценивать ситуацию, иначе паника начнется. Не озлобляться, не сожалеть о прошлом, не мечтать о будущем, потому что это все свойство сознания. Если же у него происходит какая-то неприятность, он начинает сожалеть, планировать, оценивать и делать это постоянно, и стресс нагнетается. И стресс в конечном счете его просто разрывает. Более того, если стресс ушел глубоко в подсознание, ниже определенного уровня, он потом будет уже выходить лет через 5, 10 или 15 тяжелым заболеванием, Или в человеке, или в его детях. И э, поэтому я говорю, вот, допустим, у вас происходит какая-то сложная ситуация, первое, что вы должны сделать, это спасать не логику и сознание, а наоборот их отбросить и спасать чувство любви в душе, когда вы стресс пройдете. Умение выключить сознание, остановить на какой-то момент, это умение э, правильно пройти ситуацию. Потому что когда мы начинаем включать сознание и пытаемся спасти, от себя активизируя сознание, мы работаем только на себя. Все наши силы – это силы только, скажем так, меня. Но если я спасаю чувство любви, то я усиливаю свой контакт с окружающим миром, и спасение уже идет сверху, меня как бы подстраховало. Поэтому, как бы странно, чем человек э, активнее в критической ситуации, включает сознание с его оценкой, критикой, сожалением и так, далее, и так далее, тем это опаснее для него. Я говорю сейчас так, сознание – это прокурор, а любовь – это адвокат. Если на процессе сначала выступает прокурор, а потом адвокат, то, скорее всего, посадка. Если же сначала адвокат, а потом прокурор, больше шансов правда. Так вот, то же самое, если мы сначала пускаем прокурора в зал, сначала сознанием оценим, а потом пытаемся любить, скорее всего, мы окружающий мир осудим. А осуждение мира – это рано или поздно болезнь. Потому что стоит не осудить этот мир и принять это, да, мир жесток и несправедлив, я каплю за каплю начинаю на каплю, наращивать агрессию к этому миру, затем она неизбежно возвращается ко мне назад, и у меня начинается проблема. Значит, исходная установка может быть только одна. Мир внутрь, создан Богом, внутри к миру может быть только ощущение любви. Все однозначно, раз и навсегда. И если картина моя сознательная рисует, каким бы миром ни был, отвратительным или прекрасным и так далее, я должен знать, что это все таки в определенной степени иллюзия моих представлений о Что такое иллюзия? То, что быстро проходит, появляется и исчезает. С точки зрения нашего тела, э, любовь является иллюзией. Вот я влюбился, а потом чувство моё исчезло. А вот мое тело – это реальность. И значит, сознание чувствует себя первичным. Ощущение любви, оно воспринимается вторично. Но если смотреть э, с точки зрения бесконечности, то тогда мое тело и мои принципы, и мои идеалы исчезнут за долю секунды, по сравнению с э, веком Вселенной. А вот чувство любви останется, и оно переживет Вселенную. Потому что это чувство вечное, оно нас соединяет с Богом с первопричиной, а это и есть вечность. Значит, любовь к Богу есть единственная реальность Вселенной. Все остальное является иллюзией. А когда я это понял, я понял, почему? Индийская философия говорит, что весь мир, окружающий нас – это иллюзия. Я думаю, ну как же иллюзия, это смешно, это просто нелико. Теперь я понимаю, смотря с какой точки смотреть. Если смотреть э, из бесконечности, то все, что мы есть – физическое и духовное – это иллюзия. Единственная реальность Вселенной является чувство любви. Когда человек начинает это ощущать, тогда жизнь для него становится игрой. Прекрасная, красивая игра, в которой он переживает, мучается, сожалеет, обижается, но не озлобляется внутри. Почему? Почему человек когда играет, когда даже когда проигрывает, он счастлив? Потому что он не зависит от игры. Он знает, что игра кончится, он из нее выйдет. А раз так, его подчинение игре небольшое, и тогда он играет и в счастлив, чтобы не ни случилось. Если человек начинает зависеть от игры, он ослабляется, начинает ненавидеть и ненавидит себя, когда проиграл. Ему говорят, все, остановись, выйди из игры, ты ей Также Так же происходит из жизни. Когда человек слишком увлекается этой игрой, это называется жизнью, тогда он из нее выходит. Или частично выходит, и вас на скамейку страшников сажают, Это болезни, несчастье и так далее. Но значит, наше внутреннее отношение, наше правильное понимание. Ценностей, которые вокруг нас, а наше правильное к ним отношение. И определяет в конечном счете наше здоровье. Но это, скажем так, стратегическое направление. Правильная философия рано или поздно будет давать здоровье моим потомкам. Это неизбежно. Но это может происходить на одном, двух, трех поколениях. Или, скажем, у меня за 20-30 за лет. А часто у человека проблемы, которые желательно решить как можно скорее. Значит, нужно ускорить этот процесс. Каким образом его можно ускорить? Дело в том, что э, то, что определяет нашу судьбу, наше здоровье и так далее – это уровень сверхглубинных эмоций. Вот их можно назвать, в принципе, как? Кармически. То есть, все, что сидит в глубине нашего сознания – сверхглубинные эмоции – определяет и судьбу, и здоровье, и характер. Можно ли дотянуться до этих эмоций? Поскольку человек, существо непостоянное, наше сознание постоянно меняется, то они надежно защищены. Прохождение туда какой-то программы идет достаточно долго. Можно ли ускорить этот процесс? Можно. Если человек, скажем, сотни и сотни раз как бы убеждает себя в чем то то эта программа постепенно плывёт вниз и меняет человека. То есть мысли становятся чувствами, чувства становятся рефлексами. Вот в этом сути алтогенной тренировки. Но молитва – это, в принципе, та же аутогенная вот тренировка. Когда человек… молитва, молитва – это форма изменения себя, это раскрытие любви к Богу. Только вот в аутогенной человек концентрируется, скажем, на том, чтобы один орган выздоровел, при этом проблемы с другим начаться, а в молитве человек а, очищает себя полностью. И когда я начал работать с полевыми структурами глубинными, я перепробовал, наверное, все способы воздействия, я все-таки остановился на одном. через молитву происходят глубинные изменения кардинального человека, и поэтому это самая перспективная работа работа над собой. Конечно, допустимы еще различные техники, которые помогают, скажем, человеку сбалансироваться, но они все-таки вторичны. Более того, если какие-то техники человек начинает считать излечением, происходит перекос, и проблема не возвращается или нет, не танец. Значит, молитва, которую повторяет человек, позволяет ориентацию правильную ускорить в сотни или в тысячи раз. И тогда человек выздоравливает быстрее. Но оказывается, я всегда считал, что обращение к Богу, я Его прошу и что-то Он принимает, что-то не принимает, а уж если принял, то все нормально, это исполнилось. Потом мыслим, что это совершенно не так. Так мы приписываем Богу свою логику, первой причине. Вот не надо человеческую логику приписывать Божественную. Божественная логика совершенно другая. И я еще читал, допустим, вот я молюсь Господи, дай мне деньги. Ну хорошо, помолился, деньги могут прийти. Потому что оказывается, когда я начинаю молиться и обращаться к первое плечение, у меня программа идет на самые глубины, она идет на уровень сверхглубинных эмоций. А они управляют моей судьбой, и деньги могут действительно прийти. Но что уйдет потом, это вопрос так. То есть деньги могут так, но берут другой. Значит, если мы молимся неправильно, Это может быть опасно. И я в этом часто убеждался, особенно в последнее время. Когда я э, начал осторожнее. Я с самого начала очень осторожно относился к такому понятию, как молитва. Я никогда не рекомендовал, как молитесь и так далее. Я говорю, вот внутренне пересмотрите отношения. Сейчас какие-то, где-то рекомендации я даю, и но все равно текст, э, скажем так, э, просто текст, как молиться, Мне говорят, вот у вас на 33-й странице во второй книге. понимаете, я объясняю, это я вот, не текст молитвы, а, скажем так, но ощущение того, как может молиться человек. Причем я там написал, земные ценности, оказывается, лучше говорить человеческие, потому что под земными можно подразумевать материалы. Если человек молится, то в зависимости от того, как он в каком состоянии входит в молитву и от того, как он молится, очень многое зависит. Я недавно узнал, опять же, вот, пробы, ошибки, сопоставления. И молитва может практически не работать, если у нас внутри повышенные претензии к Богу. И я у пациентки очередной говорю, у вас повышенные претензии к Богу по, по, подсознательные, поэтому вам лучше их снять. Она говорит, у меня никогда не было претензий к Богу. Я говорю: совершенно правда". Но а их нет у вас на сознании. А есть законы. есть связи, которые я вижу. И вот согласно тем исследованиям, которые я провёл, оказывается глубинное долгое недовольство окружающим миром или обществом, глубинное сильное недовольство родителями или близкими людьми, сильное недовольство ситуацией, собой, судьбой, это все есть подсознательная агрессия к Богу. Значит, если мы долгое время накручивали претензии к кому-то, к окружающим или к себе, то затем, когда мы молимся, молитва не дает практически ничего. Значит, для того, чтобы молитва работала, нужно снимать претензии к Богу. Я говорю, вспоминайте за это число. Все моменты, когда вы могли обижаться глубинно на общество, строй, государство или на близких людей, или на себя, и просите так. Господи, пускай из моей души уйдут претензии недовольство Тобой через обиды на других людей или на себя. Вот тогда молитва, оказывается, начинает давать эффект. Перед этим, а, я когда общаюсь с пациентами, говорю, понимаете, а, для того, чтобы снять а, претензии к Богу, нужно их лег, легче снимать. Вот, допустим, я сел с, с, с, вчера, говорила с женщиной, она говорит, ну вот я молила, чтобы мои обиды снялись. А вот чувствую, ну не уходят. Я говорю, они не уходят, потому что не уходят причина обиды. Вы считаете виновным в обиде человека, который вас обидел? Насколько вы чувствуете, что его воля вторична, настолько вам легче его простить. А для того, чтобы почувствовать вторичность его боли, нужно почувствовать первичность высшей воли над всеми нами. И насколько я тогда сильно чувствую высшую волю, настолько мне легче понять, что человек зависит, что он исполнитель, что его вины, в первую очередь, нет, его вина вторична, и тогда мне легче простить его, и тогда легче сохранить любовь. Я говорю, вы знаете, вот перед тем, как валиться, садитесь, где-нибудь полчаса, минут сорок, повторяете только одну фразу. Господи, на всю твое". И говорят, так мы это делаем. Я говорю, понимаете, если вы периодически, внутренне эту фразу произносите, это одно. А вот если вы 40 минут непрерывно ее повторяете, это другое. Вы тогда уже не только ваше сознание убеждаете, но ваши рефлексы, ваши эмоции. И тогда ваша молитва эффективна. Сначала, Господи, на твоя воля, потом вы просите, чтобы из вашей души, из души ваших детей потом покушли претензии к Богу, через обиду на других и себя. И вот оказывается, после этого молитва дает эффект. Я последнее время замечал, вот у меня был прием в Нью-Йорке, приходит человек, я говорю, вы знаете, вы абсолютно не готовы к молитве. Вы сначала просто приведите свою душу в порядок, а потом мы будем говорить, за что вы зацеплены, как молиться и так далее. И вот он садится, он сидит час. внутренне снимает претензии к Богу. Он сидит первые полчаса и повторяет, Господи, он все твоего. А потом он ко мне заходит, а у него уже все чисто. И я ему просто говорю, вы можете молиться так, Господи, ради любви Тебе». Я говорю каждую секунду отказаться от сознания, от желания от жизни. То есть насколько вы готовы отказаться от любых человеческих ценностей ради любви к Богу, настолько вы перестаете от них зависеть. Ваша зависимость уменьшается от самых святых ценностей. от самых приземленных и вы уже сохраняете любовь в любой ситуации. Значит, насколько вы каждую секунду готовы от этого отказаться и повторяете это, и убеждаете в этом свою душу, настолько вы будете здоровы. Дело в том, что очень многие до сих пор, кажется, вот достаточно понятно, что наша душа имеет огромную инъекцию, наши эмоции не с полуоборота, наше осознание может включиться. Поэтому Если мы обижаемся, наша обида, вспыхнувшая в сознании, она не дает не, она не дает негативных последствий. Она их дает тогда, когда они проходят внутрь. Вот тогда начинается проблема. Мне говорят, что одна дама, психолог, она говорит, я прочитала пять лекций на тему. Если вы прочитали первую книжку Лазарева, то все равно жить еще можно. Потому что многие прочитают все, ну как же теперь, все, любая обида там, это, в жизни нет. Так вот, э, агрессия, для того, чтобы она начала работать и начала блокироваться потом, она должна пройти в глубинные слои подсознания. Это достаточно долгий срок. Для этого нужно жестко, достаточно э, глубинно обижаться. И для этого нужно, чтобы эта обида как бы была подтверждена нашим характером и нашим мировоззрением. Если я знаю, что обижаться опасно и вредно, то уже, даже если я обижаюсь, обида вглубь не пройдет. Очень хорошее средство для того, чтобы не пустить в обиду, это искренность. Меня обидели, говорю, я обиделся. И вот искренность позволяет нам не пускать скрытность, злопамятность, это страшная вещь. Насколько человек искренен, настолько он добродушен. Искренность – это очень важная черта, которая помогает нам быть здоровым. И а, если человек четко понял, раз и навсегда, что носить себе обиду на кого бы то ни было – это болезнь, Он уже, он уже здоров в будущем, а вот насколько здесь его выздоровление быстро пройдет, это уже зависит от него. Насколько человеку, почему, допустим, голодание дает э, излечение и уринотерапия, потому что это есть блокировка контакта с э, человеческими ценностями, то есть уринотерапия дает как бы унижение э, человеческих ценностей через кишечник. Голодание то же самое, мы выключаемся, мы снимаем зависимость. И обревание холодной водой, то же самое. Зависимость от окружающего мира уменьшается, человек выключается из среды. И тогда идет выздоровление. А если голова длительная, то внутренний человек начинает отпускать э, все свои проблемы. То есть ограничение дыхания, ограничение питания, оно лечит. Вот в чем смысл. Но когда человек молится, когда он сохраняет Добродушие, происходит то же самое. Поэтому. Если человек, я замечал сейчас, что если человек начинает голодать, но при этом а, не внутренне, не успокаивается, а накручивает какое-то раздражение, то голодовка идет очень тяжело, и ему надо выходить, она может ему нанести вред. Мы все знают только одно. Голод это полезно. Ничего подобного. Если человек переживает во время голодовки, он просто разваливается. Вот я читал, я в книжке об этом написал, раньше идет крушение, на третий день человека, так сказать, спасают, а он умер. И вскрытие показывает, он умер от истощения от голода на третий день, потому что идет огромный стресс. Все. Голодание, оно помогает человеку отключиться, но если он не отключается, происходит просто разрыв. Значит и дыхание тоже. Вот почему церковь, петлевая религия говорит, что когда идет пост, нужно одновременно молиться. Тогда легче отпустить от себя все. Если вы как, начали голодать, и вдруг у вас пошел сильный стресс или неприятности, вам лучше выйти из голодания, иначе повредит. Поэтому врачи говорят, голодать, длительное голодание должно производиться не амбулаторно, а стационарно. Чтобы человек выключился полностью из ситуации. И насколько человек добродушен, настолько голодание, дыхание, задержка дыхания, далее правильно, все эти техники будут для него полезны. Если же он сохраняет ознобленность на других или на себя, Эти техники ему мало что дают. Вот об этом я нигде не читал, но я, сказать, я эти факты вижу, я это наблюдаю. Это желательно знать каждому. Теперь о предполученных претензиях Бог. Богу. А, оказывается, самое опасное претензии к Богу идет через недовольство собой. Вот я же смотрел зал. Значит, по уровню претензий к обществу, а, претензий к Богу практически нет. То есть внутреннее чисто. По уровню обид на других претензий к Богу практически нет. по уровню «обить на себя» где-то где где идет процентов 200. Потому что мы для себя открыты, и недовольство в той или иной степени собой, ситуацией, ростом, весом, цветом глаз, чем угодно – это из капли самоуничтожения. Это все накапливается. И потом человек, вроде бы, все нормально, а он начинает рассыпаться. Причем иногда, это, ведь это не только его тело и здоровье, но это еще и его судьба и все, что угодно. Я помню, мне один молодой человек рассказывал, говорит, я купил новую машину, я ее вез японскую, а они отличаются повышенной надежности. И вот говорит, проходит два месяца, и у меня машина начинает просто сыпаться, разваливаться. Я привожу ее на, в автосервис, они говорит, сколько лет нашли? Он говорит, она новая. Послушайте, там детали просто чуть и не снились. Он говорит, вот вы можете мне объяснить этот факт, просто поразительный. Я начинаю смотреть, я говорю, у вас огромная программа самоуничтожения, у вас внутренняя гордыня огромная. Вот. И программа, все это разворачивается программа программу самоуничтожения. И эта программа идет не только по вам, но и по машине. То есть даже по предметам вокруг вас. Поэтому идет быстрый износ. Вот меня вчера спросили, сейчас появляются новые болезни, которые идут как очень быстрое старение. Дети начинают стареть. И спросили, почему? я когда посмотрел, я вижу одно и то же. То есть насколько мы зацеплены, что такое старение. Для того, чтобы понять, скажем так, как-то бороться со старением, нужно понять, почему оно существует. Так вот, мы, скажем так, мы раздаемся, и мы начинаем развивать свои способности, интеллект, свою духовность, свою нравственность, принципы, идеалы и так далее, и так далее. Наше тело развивается. И вдруг проходит 20-30 лет, и все то, что мы заработали, начинает почему-то распадаться. более того, оно неизбежно распадется, и все то, что давало нам счастье, постепенно распадается, и наша духовность, и наше физическое тело. Вопрос тогда, для чего это нужно? Для чего мы приходим в эту жизнь? Чтобы насладиться от том потерять, Тогда зачем мне нужны эти способности, интеллект, если обречён на их потерю? И если смотреть только с этой точки зрения, то жизнь это катастрофа, это несчастье, жизнь лишена смысла. Но если смотреть А, и понимать, что Высший закон Вселенной – это закон накопления любви, и что единственный параметр, который от жизни к жизни только увеличивается, это чувство любви в душе к Богу и вообще, то тогда потеря всех человеческих ценностей становится понятным. Это средство. Мы выработали его в следующей жизни, мы получим новое тело и новое средство. А все работает на любовь. Поэтому, когда мы уже будем а, терять это, мы внутреннее чувство любви сохраним. Понимание этого а, делает нас и здоровыми, и счастливыми, и сохраняет а, активность дольше. Как только человек начинает, скажем так, при потере человеческих ценностей давать повышенную агрессию другим, или к себе программу самоуничтожения, эти ценности у него нужно отнять скорее. То есть старение – это плавное снижение для того, чтобы смерть не была огромной травмой. Иначе смерть, как потеря ценностей, может... А, Жизнь за жизнью мы будем вкачивать себе такую агрессию, что мы не сможем дальше развиваться. Значит, для того, чтобы мы умерли, наша смерть иногда должна быть даже желанной, что, ну, скорее бы, Бог прибрал. То есть жизнь со всеми ее ценностями должна стать пресной, невкусной. А для этого мы должны стареть. И плавно, в конечном счете, подготавливаться к тому, что мы все это отпустим. Значит, старение – это всего-навсего механизм развития я. И насколько мы внутренне, готовы каждую секунду отпустить все из человеческих ценностей, насколько мы убеждаем свою душу в том, что это вторично, и насколько уменьшается наша зависимость от этих ценностей и материальных и духовных, насколько старением может происходить медленно. Дело в чем? Дело в том, что для нас, как правило, человеческие ценности однозначно э, раньше были представлены как материальные, а вот духовные ценности как бы это нормально. И э, Если раньше люди молились золотому тельцу, считают, что деньги и Бог одно и то же, сейчас ни один нормальный человек этого не сделает, он понимает, это все таки разная вещь. Но очень многие считают, что нравственность, мораль, Бог – это одно и то же. Очень многие считают, что религия и Бог – это одно и то же. Никогда не надо путать человеческие понятия с Божественными. Любовь чувства – нечеловеческие. Поэтому многие считают так, внутренне я спокойно отношусь к материальному, но у меня почему-то идет развал во всём. Потому что, оказывается, человек считает духовность и Бога одним и тем же. Человек не делает разделения между любовью и духовностью. И вроде бы это не так страшно, на самом деле, это оказывается, это весьма страшно. Последние несколько столетий человечество училось думать. Оно училось развивать сознание. Все свои сознания. И мораль, и нравственность, и идеалы, и духовность, и способности. И человечество стало молиться на сознание. Но молитва на сознание – это не неволезность. И тогда это глушение сознания. И сейчас мы видим это. Оно идет как потеря нравственности, как повышение агрессии, как бесплодие, болезни и так далее, и так далее, и так далее. Значит, нужно понять, что сознание вторично, любовь первична. Нужно приводить человеческие ценности, то есть безвратно отнеслись, предали, скорбили. Нужно сохранять любовь, чтобы что бы то ни стало. Тогда мы чувствуем вторичность всего, и тогда мы здоровы. И насколько человек, скажем, у рефлексов не зависит от ценности человеческого плана, настолько он медленнее стареет и он здоровее становится. И я раньше, допустим, так, я говорю человеку, вот вы зацепили за то, за то, вот там снимаете, вот там что-то натворили. А потом я понял, что в принципе сейчас и в ближайшее время, наверное, если я буду принимать, то я даже не буду человеку говорить, за что он зацеп я ему просто скажу, пересмотрите отношение к жизни. Снимите претензии И начинайте молиться, причувствуйте, что все вторично, кроме любви к Богу. И если вы это сделаете, вы будете здоровы. А я просто буду смотреть, как меняется его пара Потому что если я укажу ему на один, он будет зацикливаться на нем, он будет снимать его, а другой выскочит. Значит, в конечном счете, в конечном счете, а, я надеюсь на то, что та информация, которую, скажем, я напишу, может быть, еще в одной книге или в двух. Эта информация позволит человеку даст ему возможность самому, никому не обращаясь привести себя в порядок. Но для этого нужно точно знать, как делать то или иное. Вот у меня несколько дней назад был человек. Значит, в декабре он был на приеме, здесь песочный, мы поставили диагноз логачного мозга. причем достаточно обширная, ситуация у него была, там, была катастрофическая, а в январе он попал ко мне на прием. Я ему объяснил ситуацию. Я говорю, вот смотрите, причина онкологии, одна из, с, сказать, главных причин – это абсолютная невозможность принять крах будущего, крах идеалов, планов, надежд, предательства, так сказать, несправедливости. Вы зацепляетесь за будущее, будущее закрывается, и идет онкология. Я говорю, вот смотрите, насколько у вас, Закрыто будущее. Если на 50 допустимо, то 100 – опасно. Выше 100 – смерть. Если у вас 200 – это очень плохо. Я говорю, вот смотрите, у вас будущее закрыто на 300%. Вот ваш онколог. Почему? Потому что вы человек по жизни, который пытался под свои идеалы подработать весь мир. Вы человек, вы были внутренне совершенно нетерпимый, когда вас били по духовности, по идеалам. И это недовольствие проявлялось в осуждении и презрении другим людям и к себе. Я говорю, вот поймите одну простую вещь, Посмотрите, вот вы будете презирать человека бедного деньгами. Нет, это бессмысленно, но ему Бог не дал денег, потому что владение деньгами для него опасно. Вы будете через презирать под лица негодяй? Он уже хотел сказать да, потом понял, в чем дело. Я говорю, так вот именно так. Вот одному Бог не дал денег, а другому не дал порядочности, нравственности, духовности, потому что если он ее будет много иметь, он может также умереть. Значит, Есть люди, бедные э, деньгами, есть люди, бедные духом. И можно посочувствовать, но презирать их нельзя. А вы делали четкое разграничение между людьми. И вот это внутренняя ваши претензии в конечном счете, превратились в претензии к себе, когда вас стали лечить крахом ваших планов, надежд, развалом ситуации. И вы вкатили себе еще в плюс огромное недовольство собой. И вот, пожалуйста. Программа самоуничтожения, которое вы скрутили, бьет вас по голове, обычно сначала по голове, а потом по мочеполовой системе. Я говорю, у вас идет блокировка на уровне головы. Значит, пересмотрите ваше отношение к миру. Поймите, мир можно внутри только любить. Если вы недовольны снаружи, это вас побудет к активным действиям. То есть, если вы, скажем, недовольны собой один раз в день снаружи, это вас толкает к активности. Но если вы недовольны собой сто раз в день, это уже самоуничтожение. Если вы удачуете глубины недовольство собой, потом будете пожинать плоды. Я говорю, так вот, измените отношение к миру, и тогда вы можете изменить себя и изменить свое состояние. Он уехал. После приема он перестал принимать любые лекарства. Это, я в таких случаях говорю, я никогда с врачами не спорю. Я работаю на своей темой, я говорю о причинах, человек сам решает, что ему делать. Но ну, вот он решил, лекарство не принял. Значит он приехал сюда недавно, в Питер, пошел на песочное. Значит опухоль в голове осталась, но во-первых она остановилась и стала меньше. Врачи, он говорит, врачи там потрясены были. Я думаю, что для меня, скажем так, я, для меня это не только как бы, для меня неожиданностью было то, что опухоль не рассосалась, потому что Я достаточно часто наблюдаю, если внутренне правильно пошел, то это достаточно быстро все происходит. И он говорит, э, потом направили еще к какому-то специалисту, и тут дал заключение, что опухоль уже не злокачественная, доброкачественная. И вот я начинаю смотреть его параметры. Я говорю, вы знаете, у вас будущее, все равно у вас очень не важно, до сих пор, у вас будущее закрыто на сколько ценно. Это не 300, но это 100. То есть внутренняя зависимость ваша от духовных ценностей, от идеала, по-прежнему высокая. Вот здесь происходит главное, из-за чего я сейчас эту тему начал. Он говорит, ну хорошо, вот я буду молиться, а потом говорит, ну вот как я, я скажу, как я буду молиться. Он говорит, ну вот я молюсь за себя, за своих потомков, а там было как раз неблагополучие с детьми, и это тоже подпитывало его проблемы. Я молюсь, чтобы Бог им дал счастье во здоровье. И так. Я говорю, что вы делаете? Что же вы просите, что Бог ему дал счастье здоровье? Это же человеческие ценности. Вы обращаетесь к Богу, вы молитесь за потомка. за детей за потомков, значит вы идете к будущему, и вы в молитве просите не любви, а вы просите человеческого счастья. А что такое счастье? Это и способность интеллекта, ведь вы на уровне рефлексии воспринимаете счастье именно так, только в человеческом аспекте. Значит, что получается? Когда вы молитесь, вы себе закрываете будущее. Ваша молитва закрывает вам будущее. Потому что вы молитесь и просите, чтобы в будущем вы получили человеческие ценности. Вы в молитве ориентируете себя и ваших потомков не на любовь, не на первичность любви, а на первичность человеческих ценностей. Поэтому, если вы, если вы будете так молиться, вы никогда не выздоровеете. Потому что вы делаете противоестественную вещь. Человеческие ценности мы должны зарабатывать сами, а вот любовь мы можем получить только от Бога, и вот любви мы можем просить. Чтобы что бы ни случилось, любовь Богу не уменьшалась. Какие бы неприятностей и несчастья не происходили. Что любовь Бога для нас реальность реальности, все снаряется. Что любовь к Богу ни от чего не зависит. Но когда вы будете так молиться, чтобы было дано понять и почувствовать вашим детям, вашим потом, что любовь к Богу, накопить любовь Бога есть и счастье, что эта любовь, э, что бы ни случилось, не уменьшается, а только увеличивается. И чтобы было, было это дано почувствовать вашим потомкам. Вот тогда это будет помогать вам, а не такими И, вроде бы, кажется незначительное смещение акцентов, а он себе вместо того, чтобы лечить, он просто разваливал себя. Значит, человек должен понимать, что, скажем так, мы э, здравомыслящие люди. Если я сейчас буду говорить, Господи, построим дом сейчас, дачу, то я буду миллион лет это делать толку не будет. И вот, дачу он должен сам построить. Так вот, то же самое, оказывается, касается и духовных ценностей. Я их должен сам развивать, но для этого я должен иметь любовь. Поэтому, что касается человеческих ценностей, человек их должен создавать сам. А у нас э, и у меня тоже самое, были несколько иные представления о том, что такое молитва, что можно просить и о том, что, такие, что такое ценности человеческие. Значит для того, чтобы внутренне изменить себя, нужно почувствовать Свою вторичность нужно выйти за пределы своего «я». А мое «я» – это сознание, это желание и это жизнь. И насколько я внутренне готов выйти за их пределы, настолько я перестаю от них зависеть, я могу измениться. Выше и опять же, высшее в этом плане, я считаю, является молитва. Но молитва должна быть правильная и состояние перед молитвой должно быть правильным. Вот тогда начинается этот нормальный процесс. Я понял, почему, допустим, монахи эти тибетские уходили в пещеру, три года ничего не видя, отключаясь от всего. Потому что наше зрение связано с мозгом. Глаза – это мозг, выведенный народ. А значит, если наше зрение активно взаимодействует с миром, то тогда идет развитие сознания. Но если я сижу в темноте, хотя продолжаю так сказать, свой умыслительно-чувственный процесс, то тогда… в сознание сворачивается. И тогда активнее работает чувство любви. Я недавно, э, вот в Америке говорил с одним целителем, прекрасный парень, массажер. Он говорит, вот я считаю Богом одного человека, номер, 69 лет, он 40 лет молчал, 29 лет он не сказал ни одного слова. Раньше для меня это было, ну, я не знаю, юмором. Взял человека замолчал. А теперь я понимаю, в чем смысл его молчать. Потому что речь, она развивает нас, но речь это сознание. И когда человек чувствует, что сознание начинает душить любовь, тогда он пытается остановить сознание, закрывая глаза, не разговаривая. И вот его выключение из общения, оказывается, было желанием связать то сознание, которое он чувствовал, начинает душить его любовь. И тогда любовь активнее открывается в нем. Поэтому скажем так. Те техники, которые позволяют нам тормозить сознание, помогает нам в развитии любви. Вот скажем, в чем смысл системы суток, гимнастика? Наше сознание имеет прерывистый ритм. И если мы начинаем плавно что-то очень делать, и дыхание, и движение, то сознание неизбежно начинает тормозиться, потому что оно же связано с телом. И когда тело начинает переключаться, ритм сознания выключает, то сознание как бы сворачивается. Если человек что-то произошло, он не дает оценки ситуации, то осознание тоже тормозится. Если человек, скажем так, закрывает ну, скажем, тренировки, медитация полное расслабление тела, закрытие глаз, это помогает остановке сознания. Но нужно понимать, что медитация настоящая это остановка сознания как КПО. Значит, должно остановиться тело. И дыхание, и сердце, и прочее. С такой медитацией не каждый возвращается. Поэтому просто многие начинают заниматься медитацией, но. они останавливают первый слой сознания, а идет идёт в вторичных слоях. А если есть зацепка, то у человека получается почему-то проблемы с психикой после этого. Поэтому увлечение, скажем так, психотехниками, без понимания, что это такое, может давать проблемы. Лучше, лучше выключиться из понятия мысль, логика, э анализ. И периодически, если это часть делает, это оказывается нормальный процесс. То есть как периодически мы должны отказываться денег, так периодически мы должны выключаться из сознания. Я одной женщине говорю, вы знаете, вот постарайтесь один день в неделю не думать, не оценивать, не анализировать. Что-то произошло на всё Вот вы не даете оценки ситуации, ваше сознание отдыхает, вам будет легче. Она говорит, я не знаю, получится или нет. Я говорю, хорошо, тогда попробуйте так, наше сознание постоянно нам говорит «надо», попытайтесь утром встать И спросить, и спросить себя, не что мне надо, не что я должна, а что я хочу. Она подумала, говорит, так я весь день проваляюсь с кровати. Прекрасно. Вот и проваляйтесь. И, и это будет как раз а, ваше выздоровление. Потому что вы сознанием все просто загнали угол. Вы поставили себе дети, надо, надо и надо. Сейчас должен жить понятием «хочу». Вот Христос говорил, что все люди живут как дети. Вот ребенок живет чувствами. Поэтому, а, Наша привычка постоянно подавлять и контролировать и словом «надо» себя заставлять, она очень опасна, особенно сейчас. И жить чувствами, жить желаниями – это очень важно. Я однажды в Америке говорил, у него бесплодие. Я говорю, понимаете, вы настолько привыкли сознанием давить чувство любви, что дети-то рождаются из любви. А вы настолько, у вас рефлекторная это идёт. Я говорю, живите чувства, вот полностью. Вот. отключитесь, вот идите почувствовать. Она говорит, ну так, что будет? Я говорю, ну попробуйте. Приходит на второй сеанс, говорит, сгребла все деньги, купила сотоверечку очень красивую. Муж говорит, ты резюм это, из дома не выиграл. А я со у неё поле улучшилась. видите, какой результат? Ну, вы понимаете, что есть различные желания, но здесь важен принцип. Чувство не надо останавливать мыслью. А мы настолько привыкли это делать, что это идёт уже рефлектором. Так вот, жить с желаниями нужно. И это школа, этому нужно учиться. И я постоянно Вы знаете, учитесь не думать. Думать вас жизнь заставит. А вот не думать, этому нужно учиться, оказывается. Я тут после всего этого понял, почему в по сказках русских народов побеждает кто? Иванушка-дурачок. <зыводище> Потому что он живет чувством. Кого называют часто дурачком? Того, у кого логика, она не выражена. Но у него то логика человеческая, Хромает. а логика чувственная, высшая, Божественная, могут работать безупречно. И поэтому такие люди кажутся странными, их поступки нелогичные и так далее, а они просто работают на высшей логике. Вот и все. Поэтому наше желание упаковать все в логическое представление жизни – это тоже наша где-то болезнь. Поэтому те, кто умеют внутреннее, скажем, логику опрокинуть, Это люди, с которых называют артистами или рунами и так далее. Вот когда ребенок часто берет, говорит, не ври никогда. А когда ребенок прививает, это и есть как раз, он свое сознание раскачивает. Он знает, что да, это не так, но тем не менее он это строит. И в результате сознание становится мягче и гибче. Поэтому, когда мы жестко чего-то требуем, это очень опасно. Интуитивно каждый человек сам находит для себя определенный режим. Почему сейчас, вот в последнее время, а, самая опасная тема, которую я вижу, вот этой теме посвящена практически всячество этой книги. Это как, «Прикосновение к будущему» назвал, «Контакт с Я думаю, почему идет а, такое количество смертей и болезней, и почему у многих закрывается будущее. А, а потом понял, это также связано с а, историей нашей нашего человечества. А, несколько лет назад а, социализм потерпел крах, и две системы, которые боролись, вот это вот… это, так сказать, диалектический узел распался. Лидером стала одна страна – Америка. Америка – это есть сила цивилизации на Земле, а цивилизация – это сознание. Поэтому зацеплены за сознание, за ценности сознания, за духовные ценности, как ни странно, резко взросла. Почему Америка, сказать, молится на деньги, живет только понятиями карьеры? А потому что туда приезжают люди, зацепленные за духовность, и там они э, в ситуации, где на отношения людям наплевать, на идеалы наплевать, на разность где-то в какой-то степени, они, как странно, ориентируясь на материальные ценности, и отдыхают. Но дело в чем? Дело в том, что отречение от духовности, оно дает коротковременный момент излечения, а потом уйдет деградация. Если человек отказывается от денег и говорит, деньги не мешают, я лучше откажусь от них. он становится нищим да, его душа становится чище, но он просто умрёт без денег. Если человек отказывается от духовности, его жен... душа его становится чище, но если этот процесс затягивается, он просто распадается. Поэтому, э, скажем так, откат от духовности – это временное облегчение, но это не решение проблемы. На духовности нужно подняться, подняться через любовь. Вот это есть решение проблемы. И сейчас человечество получается так, э, ориентация на материальное разваливает. ориентация на Духовное разваливает тот же. Если раньше человек на Западе накапливал Духовное, потом шёл на, на, на Востоке, на Духовное, потом раздался на запад, или пережал и накапливал материалы, и вот это, так сказать, давало ему здоровье, то сейчас куда бы он ни сунулся, там проблемы. И это начинается в последнее время и очень сильно. То есть как бы у человечества сейчас один путь к Любви, если этого не будет, то не будет ничего остального. Я это просто вижу на пациента. Что еще очень интересно, последние, скажем, лет 30-40 человечество объединилось. Объединилось, в первую очередь, Радио, телевидение и так далее, и так далее, все эти системы коммуникации человечество незаметно сделали одним народом. Что происходит при этом? Если раньше, скажем так, одно государство, один народ тянуло в одну сторону, там была зацепка за одно, там другое – третье. И в общем плане, скажем так, ну стихийно все выравнивалось. То, когда все человечество объединилось, позитив ускоряется в сотни раз, и негатив тоже в сотни раз. И объединение человечества привело к тому, что внутренний импульс ускорился, и кармических процессов тоже ускорился в десятки раз. Значит, если человечество ориентировано правильно, то тогда идет резкое развитие и расцвет. Если оно ориентировано неверно, тогда это деградация. Но поскольку человечество пока э, говорить о верной ориентации сложно, хотя здоровые ростки есть, но тем не менее до сих пор, если большинство матерей, ребёнка ориентирует карьера, способности, интеллект и так далее, чувства любви часто просто не присутствуют, Все это в министерстве создает тот фон, который невероятно опасен. Вот, допустим, я смотрел, насколько… Для России закрыто будущее на 30-40%. Это допустим. У Америки это где-то 130. Вот я в четвертой книге писал о, о проблемах, которые могут быть в Америке, и в частности с нью йорке Я уезжал, женщина у меня была на приеме, и она говорит, у меня сын коллекционирует вот, рассказания, ясновидящие, у него там есть по то кейси огромная информация. И он говорит, мама, до 99-го года уезжай в Нью-Йорк. вряд ли город останется и причем мы ну, тоже как бы и есть и все остальное то есть я там наслушался в Нью-Йорке то есть просто ощущение близости с себя но ведь это же не случайно даже скажем так если это только полевой уровень идет чьи-то на уровне фактическом это не реализуется все равно это проблема правда я еще смотрел значит мне принесли статью который называется «1997 год. Начало конца». О чем говорит эта статья? Женщина живет в Америке, она решила проанализировать все предсказания о будущем, начиная от майя, мифов и кончая, так И вот она все, причем она брала сроки, как, что, где, совпадают или нет. И вот сколько она этих десятков источников там я не знаю проанализировала все предсказания там, древних религий племен народов есноведческих и так далее на основе всего этого она составила э, скажем так возможный перечень событий. Но ну, я прочитал я вам скажу что не весело. То есть там э, с 97 -го года она перепишется, идет, будет просто идти полный развал и болезни новые одно и другое Статья производит очень мрачное впечатление. Очень. Так вот, что получилось, мне стало интересно. Я начал просто, попытался взять информацию о том, как идет человечество, как оно ушло последние десятилетия. У меня получалось, что 97 98 год огромная яма, которая могла потом кончиться, там что это, идет знак смерти человечества, но это означает гибель больших группы людей. Я не думаю, что все. А потом я посмотрел, что в реальность. То есть вот это предположительно, а в реальности, начиная где-то с середины 70-х годов, идет тот, тот же самый рисунок, он мягче. Ява есть в 97-98, а потом идет рассвет. То есть я думаю, что все те предсказания, которые изложены и Нострадамусом, э, и другими ясновидящими, они уже не соответствуют тому, что произойдет. То есть какие-то проблемы, судя по всему, неизбежным будут, но не в таком масштабе, как это было предсказано религиями, провинцателями и так далее, и так далее. Но я э, всё-таки знаю четко одно – насколько человек внутренне работает над собой, настолько улучшается, изменяется все его судьба и его здоровье. Мне одна женщина говорит, ну хорошо, вот мой муж пьет, обижает меня, так что я должна – сидеть, это смиренно принимать, То есть вы к чему призываете? Чтобы я его не осуждала, за счастье сидела ничего не делал. Я говорю, ничего подобного. Вы неправильно воспринимаете то, что он говорил. Вы должны активно, активно защищаться. Но ваша защита состоит в том, что вы меняете себя. Это есть лучшая защита. И тогда будет меняться муж. Значит, я призываю не к, а, к, не к тому смирению, вернее, я ни к чему не призываю, на доброе слово, я просто в книгах я публикую результаты своих исследований. Но когда я сижу с пациентом, я ему говорю, то, то, что вы воспринимаете как пассивность и ничего не делали, называете это смирением, вы говорите, вот мы это уже слышали, мы это читали в книжках, а вы делали, призываете к тому же самому. Я объясняю, я вам объясняю, как изменить ситуацию, как активно действовать, но правильно активно действовать. Потому что внутренним изменением мы состояние нашего мы меняем на 80% ситуацию, а внешним только на 20%. Так вот я вас призываю к активным действиям, но они должны быть правильно. оформили. Так вот, насколько вы глубины меняете себя, настолько меняется ваш муж. И мне одна женщина потом говорила, вы знаете, поразительно, но я четко заметила. Вот муж начинает хулигать. Я начинаю работать над собой, и что надо? Одна минута, ласково, спокойно, как игрнок дальше. Я говорю, просто, просто да, я даже развлекаюсь, я просто им управляю через изменение своего состояния. Я говорю, она как очень не развлекаетесь, если ты Глубинно привести в порядок, не дёргать бедного ложа, тем, что вы начинаете молиться в какой ситуации. Э, так вот, э, план работы над собой. Значит, очень важно, я ещё говорю, следует препятствия Богу, особенно через недовольство собой. Даже просто, если вы этого не чувствуете, просто механически человек говорит, пускай из моей души уйдет недовольство самой, судьбой, ситуация. Потому что, а как правило, этого очень много. Это первое. Второе. У человека всегда есть какие-то точки, когда он может про точки его проверить. И очень важно проходить, скажем, период 10-14 лет, потому что до 10 лет как бы еще ну, наши, наши, наши поступки не так отягощают нашу карту. А вот 10-14 – это уже очень важно. Значит, если вы будете работать над собой, вспоминайте период 10-14 лет, и особенно здесь опасно обиды родителей. Малейшие потенции к родителям. Вот это уже формирует вашу судьбу на будущее. Дальше, период первой любви. Если вы там где-то на королесе не подавляли чувство любви или осуждали, то же самое. Вот эти И период перед зачатием, во время беременности детей. Вот это каждый, скажем так, вот эти три момента очень важны для для судьбы и характера ваших детей. То есть, насколько вы их проходите, настолько меняется все к лучшему, правильно проходит. Причём здесь очень важно, что человек говорит, да я уже все понял, что э, когда вы проходите ситуацию десятки и сотни раз, когда уже на уровне чувств возникает ощущение, что вот, что бы ни случилось, любовь э, сохраняется, тогда просто процесс э, улучшения идет быстрее. Вот в чем ситуация. То есть иногда говорю, вот крутите одну, как об одну ситуацию сотни и сотни раз, вот главное, где вы давали подъявление, так сказать, чувство любви или осуждали других, подавляя любовь в них. Снимаете вот это темно. То есть главное пройти по жизни и снять любую агрессию против любви. Потому что через чувство любви мы а, познаем Бога. У нас только одна модель Бога, это чувство любви в душах. Других моделей нет. Они не работают. Потому что любовь выходит за пределы сознания. А все остальные наши модели, они сознательные. И сознание никогда не даст вам точной картине мира, тем более а, представление а, о том, кто у нас Так, ну что, сейчас перейдем на запись. Так, ну давайте сейчас расслабимся немного. Давайте бедняжка Федор, пожалуйста, сядьте, расслабьтесь. Я говорю, значит, что такое, э, какие ощущения возникают, когда вы правильно работаете? Первое – ощущение, что ничто не может э, сказать, подавить чувство любви в душе, ничто, что бы ни случилось. Ощущение, что любовь в душе реальность, а все остальное немножко и люди. Вот это главный показатель того, что вы правильно идете. Ощущение легкости в душе, э, вот скажем так, снижение зависимости от окружающего мира, ощущение света в душе. Вот это Показатели, скажем так, правильно работы над собой. Ну соответственно, если вы, вы проходите ситуацию, где у вас э, внешне идет какая-то обида, внутри ощущение счастья сохраняется, значит, вы уже привели себя в Так, я люблю своего мужа. Ну, по моей инициативе, по половину завтра остались. Опыт на заметлении мозг. считает виноженное меня. Так, ну сейчас посмотрим. То есть еще раз, э, ситуация какая, внутренняя, виноватых нет. Мне часто приходит, говорят, вот э, виноват ли я, что мой ребенок болеет никогда. Я говорю, вашего вина, в этом нет. Но пересматривая ситуацию, события, вы можете ему помочь. Как вот, если первая мысль, что вот я виноват и потому это тому, то вы уже неправильно вообще воспринимаете саму систему и то, как можно работать над собой. Первое. Перед молитвой вы говорите, нет виноватых. Я ничего не виноват, не виноват, и никто не виноват. Вот тогда уже молитва работает. А если начинаете молиться, отмаливать с ощущением, что вы виноваты в том, что у вас ребенок болит, все. Молитва может повредить. Так что слово «виноват» должно исчезнуть из лексикона. Еще что? Очень важно понять. Бог никогда… Понимаете, мы вот приписываем Богу человеческую логику. Значит, Он может там дать, а может отнять, а может наказать. Так вот, Бог никогда… не наказывает. Понятие наказание Божественного, его быть не может. Есть только остановка негатива, всегда только помощь. То есть эта помощь для нас, для нашего тела иногда бывает катастрофической, э, тело разрушается, но ведь тело вторично и всегда, сколько я не анализировал, любое несчастье, неприятность и так далее, это как ни странно, только помощь. И мы можем рассуждать только так. неприятности, несчастья несчастье очищают любой и Богу. Счастье увеличивает, усиливает любовь Бог. То есть назад не работает никогда. Всё работает только на увеличение любви в душе, что бы ни произошло. Вот когда мы так нацелены, мы так ориентированы, таким становится наш характер, тогда это нормально. Значит, что у вас получается? Значит, вот смотрите, до расставания у вас зацепка за отношения – новое, способности – 0, будущее – 10%. То есть ну, человек достаточно гармонический. Подсознательная агрессия стоп, мужчина. Это в плане моральной расовности у вас. Ну ладно, что было у 200 Отношения 200, способности 3, нормально, идеал 30. То есть он мог а, в а, этом браке просто погибнуть, потому что его внутренняя зависимость от вас все сильнее росла и росла. Вы почувствовали, что он может погибнуть, и поэтому а, вы расстались. То есть вы спасли ему жизнь, как и странно. Но вместо того, чтобы как-то отпустить ситуацию, сохранить любовь, он начал заниматься самоедством, у него пошла постоянная оценка, анализ ситуации и недовольство собой. Он вкатил программу самоуничтожения, там до 320 дней по конгрессии конгрессии подскочил, а вот результат. Так что первое, что нужно сделать, это снять претензии к вам и к себе. Как по вашему представлению может изменяться родовая личная карма? отказнула ребенка при его усыновлении. Значит, э, вот э, я думал, почему существует крестная мать и отец. А потом уже так сказать, в процессе работы понял. Оказывается, э, вот почему они сказать, нужны стажем? И почему они уже ну, сказали, почему они боют? Почему это, так сказать, раз это появилось, значит это не случай. Так вот, э, ребенок. на кого он смотрит, кого он любит, на кого он смотрит обожанием и тот, кто рядом с ним, он начинает зависеть от него. Он как бы начинает брать его карьер. И когда, скажем, есть крестный отец и мать, их обычно выбирали, скажем, у отца мать неблагополучия, берут крестного крестная. И говорят, это вот, вот второй отец или мать. У него идет как бы подключение к ним. И тогда, когда у родителей что-то неблагоприятное, ребенок больше подсознательно ориентируется на своих крестных, и он в балансе. Значит, если вы. Берете ее, уселяете кого-то, то в, в, ваше внутреннее, если вы от детей закрыты, то они берут карму родителей. Если у вас чувство любви к ним есть, рождается ответное чувство любви, и они все сильнее начинают зависеть от вас. Вот. Но И таким образом та негативная карма, она просто закрывается. Но здесь еще очень важно что понять. Если вы ребенку объясняете, что сначала нужно любить Бога, а потом уже. любимого, близкого человека, то тогда он меньше зависит от э, родителей, от э, любимых людей, и тогда он и грязи себя не берет, он от них закрыт, от грязи От любви открыт, а для любви открыт, от грязи закрыт. Поэтому, если у ребенка формируется чувство, ощущения, что сначала нужно любить э, Бога, а потом родителей, то тогда даже ваши негативные какие-то моменты, они для него, не будут для него так опасны. Так что я очень много раз видел, что ребенок иногда полностью переключается на приемного родителя и карма, так сказать, физического родителя вообще не работает. Так, у меня феромон матки, две кисти на яичнике. лучше идет с потомками. Потомки до пятого колена. Вот если бы какая-то исповедующая смотрела, она бы сказала: у вас проклятие порода. Не наверное у вас проклятие порода до пятого колена. И чем оно выражается? Опять отношение будущего смотрим. Смотрим. Отношение 140 закрытие. Способность интеллекта 2 будущее 140. Марин Дашинский запретили. Вопрос. идеалы. зацепленность. Значит, кто здесь автор? Там кто-то породу. Понимаете, скажем так, как э, возникает то, что мы называем проклятием. Допустим, вот есть, идет породу зацепка за отношения за идеал. Это редкость. В самом факте измены болезненная самая, это не физическая измена, как листа. Гораздо более болезненный разрыв отношений. Как же так, вот, кто-то другой. А еще более болезненный крах идеалов, оскорбление идеалов э, на планах одежды. Я тебе верил, а ты меня предал. А еще более болезненное оскорбление нравственности. Так нельзя делать, а он так поступил. Так вот, насколько человек зацеплен за духовные ценности, насколько его редкость становится более агрессивной и дает более печальные последствия. И в этом плане, чем духовнее человек, тем э, больше проблемы могут у него быть. Если человек духовный понимает, что э, нужно внутренне не зависеть и от духовности, тогда он не будет включать агрессию, когда что произошло унижение его духовной ценностей. А если для него духовность и Бог это одно и то же, тогда он, его зависимость становится настолько высокой от идеалов, морали, нравственности, что когда их оскорбляют, человек вкатывает огромную агрессию. И вот здесь, если, скажем так, порода просто шла ревность, это одно. А вот если кто-то из-за ревности убил, или женщина так восстановидела мужа в беременности, что ребенок умер. Вот это уже то, что называется проклятие. Тут же программа выбрасывается вперед на несколько поколений, и она уже, как домохлов меч, висит над родом. И малейшее, я скажу, аналогичное поведение – ревность, ненависть, нежелание жить, когда а, изменили, предали, аскорбили, и махрит включается. Вот эта программа, которая можно назвать проклятием, но это есть глубинное, впечатанное в карму рода неправильное отношение к миру ситуации. И здесь, как правило, все это можно преодолеть, Только вот через сохранение любви, через э, понятие любовь Бог. Или человек может быть совершенным атеистом, но если он раз и навсегда себе, вот кто-то его подписал в трудную минуту, он себе сказал, я буду добродушным, я никогда не буду презирать и осуждать. И он может не иметь никаких представлений о Боге и религии, но он выздоровел, Потому что он внутри нацелен на сохранение добродушия и любви в душе. И вот это очень важно. Так вот здесь, к сожалению, у вас породу как проклятие идет слишком. Там были моменты, судя по всему, и смерти детей на, э, после рождения, и э, желание уничтожить того, кто был объектом ревности. И вот поэтому у вас э, так, так тяжело эта ситуация по роду. Вот с туберкулезом, сколиоз. Меопия – миопия, у него всегда проблемы с финансами и здоровьем. Экономер, когда есть проблемы отношений с мужчиной, что с ними делать? Ну, что делать нужно с собой делать, Сейчас посмотрим. Это что у вас? Да? У третьего полно не понимаю с детьми. У четвертой, э, скажем, развалилось вообще событие и ситуация. И везде одно и то же. Зацепка за отношения и за идеалы. Но проявляется это каждый раз по-разному. Так вот, в данный момент что получается? У вас э, отношение к идеалу у мужа тоже. Мож внутренний, невероятный э, ревник и обидчив, И вы чувствуете, что если. Здесь либо молитва изменение себя, либо, если этого не происходит, называется это принудительное очищение. То есть должно произойти какая-то дестабилизация отношений и идеалов. Это есть, вас тянет на измену, почему? Потому что вы чувствуете, что этим будут униженные отношения и идеалы. То есть интуитивно мы все чувствуем измену друг друга, и, как и странно, это начинает лечить. Поэтому вас тянет на измену, просто вы чувствуете, что это будет лучше, чем если сохранить ситуацию, которая будет катиться под городку дальше и дальше. Только можно это проявляется, как вот, вот, проблема с финансами, это то же самое, когда человек зацеплен за идеалы, а у него разваливается финансовая ситуация. То есть я раньше считал, что денег нет тогда, когда человек за деньги зацеплен. Он может на деньги для многих, это не вот деньги сами, по не материальные ценность. Деньги это просто расширение возможностей. Это возможность, так сказать, реализация планов и надежд. То есть деньги связаны с идеалом. Поэтому, когда человек зацепляется за идеал, у него развалится финансовая ситуация. Здесь как раз такой пример. Причем я был очень удивлен. Вот, допустим, я остановил бизнесмена. Я считал, что бизнесмен – это человек… Главная опасность чтобы для бизнесмена – не зацепиться за деньги. Ничего подобного. Но для бизнесмена главная опасность – не зацепиться за идеал. Потому что бизнес это не деньги и даже не способность, интеллект. Бизнес это интуиция, это работа с будущим. План анализирован. в смысле интуитивный анализ того, что произойдет. Без этого а, бизнеса нет. Значит, бизнесмен работает на будущее, на контакте с будущим. И повышенная контакт с будущим может дать зацепку за будущее. Поэтому, как правило, когда человек начинает идти в бизнес, его часто предают. подставляют, несправедливо относится, и вот насколько он добродушно идет в этом плане, насколько ему можно стать бизнесменом. То есть первый признак, оказывается, бизнесмена – это добродушие к тем, кто придает эскорбет. Это умение сохранить добродушие тогда, когда -то бьют по духовным ценностям. В первую очередь, именно такой человек может быть бизнесменом. Это первое. Второе. Человек зацепленный за ценности духовные, он часто внутренне пытается как-то ну, снизить их значимость, то есть как-то от них отказываться. И часто это происходит иногда через, ну, скажем, такое моральное, низменное поведение или ориентацию, повышенную на материальные блага. Поэтому бизнесмены тяготеют, как ни странно, к моральному поведению, к ориентации, повышенной на материальное. И это, это как ни странно, закономерно. Поэтому для того, чтобы быть бизнесменом, нельзя зацепляться, оказывается, не за деньги, а за духовность. И насколько человек добродушен. сохраняет чувство любви, когда разваливаются его планы, когда его предают или когда несправедливо к нему относятся, настолько этот человек идет дальше вперёд. Вот. И в этом плане, скажем, чем больше вот этого несправедливости и неприятности у него, тем больше, если он сохраняет чувство любви, тем больше его возможностей и масштаба как бизнесмен. В этом плане вы прекрасно понимаете, что самые большие возможности в мире идет Россия, потому что того развала, бесмысленность идиотизма, который у нас есть, нет нигде в мире. И бизнесмену, чтобы в этом как-то жить, им нужно очень добродушно. Так что я думаю, российский бизнес имеет большие перспективы. С помощью нашей государственной жизни. У меня на приеме была недавно одна девушка, она говорит, вот у нее рак достаточно тяжелая форма. И она говорит, вот вы знаете, после приема у вас было улучшение, вот сейчас опять что-то неважно. И вот я смотрю, ее внутренние претензии к Богу огромные, через претензии к себе. Я говорю, давайте рассмотрим, что вы тут накрутили. И она говорит, ну вот тут получилось как, я с мужем из-за этого развелась. Я ему изменила. И он сказал, что обледала, и, сказать, и развод, и прочее. И вот я говорит, до сих пор себя казню, как же я это могла сделать. Я говорю, вы понимаете, ваша внутренняя зависимость, от моральной расы, идеалов стала такой, то вы просто вы погибли бы в очень быстрый период. И ваша измена – это унижение моральной нравственности. Это желание спасти себя. Поэтому вы не можете здесь себя обвинять. Как ни странно, это изменой вы сохраняли любовь в душе. Поэтому, это, естественно, это не лучший вариант. Лучше, сказать, накапливать чувство любви, молиться, нужно сказать, преодолевать все это. Но раз у вас этого не было, то ваше поведение, как ни странно, работало не против любви, а на любовь. А вы, ну хорошо, сделали-сделали, нельзя заниматься самоедством, презирать себя. Вы начали накручивать презрение к себе. И значит, что получилось? Вы пошли к любви, а потом начали презирать себя за этот поступок. И сейчас у вас онкология не проходит, потому что вы вглубь запихнули огромную агрессию к себе. Вот снимайте ее. Поймите, первое – перед Богом виноватый – нет. Значит, нужно запомнить одну ещё простую истину. в прошлом. Нашей воли нет ни на процент. Ее нет. Просто только Божественная воля. Если что-то случилось, у недавно одна женщина, у ней была трагедия, она говорит, скажите, это можно было бы изменить? Я говорю, нельзя. Если это произошло, это уже не подлежит пересмотру, ах вот если бы я там сделала или так, что-то бы изменилось. Все, тема закрылась. Тот человек, который пытается переиграть ситуацию просто прошлом, ах вот если бы так случилось, то было бы. Это человек, который накручивает себе очень большие проблемы. Сожаление о прошлом часто онкологию дает. Потому что часть зацепленный за будущее, всегда сожалеет о прошлом. Это закон. Так что вы можете, если у вас повышенное сожаление о прошлом и постоянное переигрывание ситуации, это уже очень опасный знак. Вы теряете эти онкологии. Поэтому нужно себе разом всегда сказать – в прошлом моей воли нет. Это было воля свыше. Претензий к прошлому нет. Все. Соответственно, если вы что-то сделали, что вам не нравится, вы должны изменить себя так, чтобы этого больше не делали. Но ни в коем случае не презирать себя за то, что произошло. Моя четырехлетняя дочь боится других детей. Очень плохо идет на контакты с ними. как помочь ребенку. У проблемы с будущими детьми. Проблемы с будущими детьми. И тема гордыня. То есть у неиру по отношениям более или менее, а вот э, способности идеал. Дело в чем: в основе отношений и способностей лежат идеалы, духовность, благородство, дальше нравственность. Поэтому, если человек зацеплен за идеалы, то он зацепляется либо за отношения верности, либо за способности гордины, либо за то и другое. Если у человека вот внутренняя зависимость большая, скажем, гордыня повышенная, он боится а, обид. Он боится унижения, а для, для него слишком болезненный. Вот тогда начинается какое-то выключение. Если зацеплены за отношения, то же самое. Человек как бы сторонится других, потому что для него болезненный разрыв в отношениях. Значит, насколько вы внутренне пересмотрите все ситуации, в о беременности, когда вы давали, у вас, кстати, очень много обид еще и на себя, плюс на других. И тема идеалы, нравственность, способности, то есть способности, благополучная судьба, желание, вот это составляющие зацепка, которая для меня. Вы пересматриваете, молитесь за дочи и за внуков, и, соответственно, ей будет легче. И человек можно, с одной стороны, молитву, а с другой стороны, вы ей объясняете, что нет детей, нет людей, которые тебя обижают. Есть Бог, который тебе лечит обиды. Эти обиды лечат душу. Почему? Потому что когда, ну, скажем так, мы как-то внутренне а, неправильно относимся к миру, когда у нас внутренне много обид, то тогда нас обижают и. Чем больше мы обижаемся, тем больше нас обижают. Значит, если мы на обиду отвечаем любовью, добродушием, наша душа очищается. То есть, если ребенок знает, то что он очищает душу тогда, в тот момент, когда сохраняет любовь, отвечает добродушие на обиду, то ребенку же будет знать, ага, он будет видеть хотя бы какой-то позитив в этой обиде. Очень важно. То есть, насколько мы снижаем значимость стресса, насколько мы его преодолеваем. Психологи говорят, или медики. Болезнь – это есть преодоленный стресс. И психологи, вот вся психология направлена на что? Снизить значимость стресса. Вынести эмоцию, снизить значимость стресса, пройти его заново. И это выздоровление. Но здесь нужно понять следующее. Как бы психология не работала над снижением значимости стресса и так далее, но вы стресс не снимете, если вы зависите от человеческих ценностей. И здесь истинная Снижение значимости стресса – это снижение значимости человеческих ценностей, а для этого мы должны найти другую точку опоры – это любовь к Богу. Значит, э, самые большие возможности для преодоления стресса кроются э, в сохранении любви к Богу, развитии чувства любви в душе. И вот это очень важно. И в этом плане, э, я считаю, огромную пользу многим людям дала академик Беткерева, очень мужественный человек. Ведь понимаете, нужно иметь огромное мужество, чтобы признать, ведь она занимается как раз проблемой психики, преодолением вот этих средств для того, для, для, для того, чтобы а, человек выздоровел, есть связано как раз с психикой и с нервной системой человека, и она говорит, когда у меня умер близкий человек, муж его, сын, я не смогла это преодолеть, и меня спас священник, он помог мне это пойти. Если, если так говорит лидер, э, скажем, психотерапевтическая наука, то это очень о многом говорит. Это говорит о том, что наука, если она не обращается к любви, никогда не сможет полностью вылечить человека. И когда об этом говорит лидер этой науки, это очень важно, это дает понимание того, что истинное преодоление всего может происходить только от чувства любви к первой причине, и сохранение любви в душе. А наука в этом плане может только помогать. Если мы уповать на науку, как, сказать, на нечто абсолютно ценное, мы всегда проиграем. Вот это очень важно понять. А, я страдаю стенозом чревной артерии. У нас уже в пятом году была компрессия. Так, ну, почему долго можно читать э, диагноз 1982-го? Ну, Невоза и невалительность. Ни разу никто не сказал причину основного заболевания. Так, сейчас посмотрим. Значит, что идёт? У вас идёт очень мощный пробой поля в районе первой-второй 2-й вот э, ваши проблемы когда идет мощный отток энергии в каком-то районе то тогда должна происходить блокировка эта блокировка идет э, либо как функциональное нарушение либо уже как органическое если очень мощный отток энергии тогда уже идет органическое значит теперь смотрим откуда это идет это связано с вашими детьми значит и это период Что там у вас? У вас идёт недовольство людьми и Богом в плане моральной нравственности в первую очередь. Давайте смотреть по параметрам. Отношение 2%, способности около 200. идеалы принципа 200. Моральная нравственность 800. параметра. все засметели мораль, естественная проблема. То есть у вас э Исходя из этого, можно сказать, по характеру, внешне может быть более менее сглажен, но внутри по характеру человек абсолютно не умеющий принять унижение, неудачу, развал планов, идеалов, безрассное отношение к вам. Идет взрыв агрессии. Если говорить о эффективности молитвы, она на глубоком минусе. Подсознательное огромное количество претензий к людям и к себе. Вот это все дает проблемы. Более того, это все передано детям. Значит. родились дети или не родились, их души можно запачкать, можно очистить. Поэтому, соответственно, насколько человек молится не только за себя, но и за своих потомков, прося, чтобы с них снялись претензии к Богу, чтобы что, любые неприятности не мешали любви. Чтобы накопить любовь к Богу, было для них высшим счастьем. Насколько человек молится, настолько он очищает компании себя. Так что, работать вам здесь много. у вас зависимость от э, духовных ценностей очень большая. Меня зовут Людмила. Моему старшему сыну э, так э, сказали родовое прокуратие, отольное неведение, судьбе и здоровье. Значит, посмотрим, что у вас. Ну то же самое, Обитация, ну, если здесь быть как конкретно, в прошлой жизни у вас была агрессия к из-за материальных ценностей, из-за духовных, то, то, котором, весь пакет и то и другое. Но если говорить так, по материальным идёт 110%, отношения 100%, способность интеллекта, 90%, идеал 100%, моральная красность 100%, то есть Все человеческие ценности завышены, значимости. Если говорить по сыне, то у него идет все меньше ориентации на материальные ценности, все больше на духовные. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что у вас достаточно, скажем так, редкие случаи, когда таких такого будет, судя по всему, все все больше. Когда идет мощная зависимость и от материальных ценностей, и от духовных. Его сын пытается как-то выбраться из этого, занизывать значимость материальных ценностей, но он завышает значимость духовных, значит будет еще больше развал. Поэтому здесь, опять же, только через чувство любви и снижение зависимости от ценностей любого плана. Вот здесь вам полезны все техники, которые ограничивают, а, скажем, функции человека, его активность, его связь а, с с ценностями материальными и духовными. Значит, здесь и уединение, и голодание, и, скажем так, молчать, сидеть в темноте, молиться, вот вливаться холодной водой. Все это для вас, скажем так, перед молитвой. Вам нужно сначала просто вот этими техниками приводить себя в порядок. Потому что при такой мощной зависимости от ценностей у вас э, молитва будет малоэффективна. Это первое. Второе. у вас огромное количество претензий к себе, недовольство с собой. Если скажем так, если в единицах, то претензий по обществу у вас 10%, претензии по близким людям 50%, и претензии к себе 2014. Значит, Снимайте их, потому что вот через это вы и зацеплялись за всё остальное. То есть главное э Как мы зацепляемся за ценности материальной и духовной, это через покушение на любовь. Либо в душе других людей, либо в душе своих. Поэтому вам нужно, я не знаю, несколько месяцев отмаливать, чтобы снялось, ушло из нашей души покушение на любовь. Недовольство собой, судьбой и Богом в конечном счете. Так, у дочери выпадают волосы на голове. Так, сейчас посмотрим, секунду. Это возможные гибели детей, тема ревности. Подсознательная агрессия – 300 с падением до 40. Вот как раз выпадение волос блокирует. Значит, авто – Причём здесь тема реф... зацепка за отношения, за идеалы шла даже в основном не через ревность, а обиды на других, сколько через нежелание жить. А мне как-то показали фотографию одного святого и говорят, смотрите, вот святой, а умер от рака. Почему? Я говорю, потому что, судя по всему, святые не знали, что презирать себя нельзя. Я тоже часть Бога, Бог во мне. В душе каждого есть вечная часть. Это Контакт с Богом – это часть Бога. Поэтому глубина недовольства собой – это есть агрессия к любви и к Богу. И у вас, вот именно эта программа, она и перешла на дочь как до четвертого колена. И эта тема очень глубинная и очень опасная. Я это знаю по себе, потому что, скажем так, э, с точки зрения моей системы я, наверное, один из самых лучших пациентов. Вот все, что дает проблемы, все это у меня было. Только последние два года у меня характер изменился, потому что я увидел, что это дает. И последствия это далеко не преодолено. Так вот, э, насколько вы начнете задним числом проходить все ситуации. в плане покушения на любовь из за отношения идеалов и молиться за потомков настолько легче будет вашей а, дочери. А почему? Вот ей сейчас возраст, как раз идет половое согревание, в этот в этом возрасте усиливается контакт с будущими детьми. И поэтому идет, если дети способны идет блокировка а, самого различного плана. Значит, зрение, а, сказать, волосы, а, слух, это все а, в основном идет тема зацепленность за отношение идеал, тема ревность и и нежелание жить от этого. Да, у меня жена Ситуация следующая. Да, характер у меня не важно. <свят> но а, дело в чем. У вашей жены а, внутренняя зацепленность за идеалы огромная. То есть ей хочется все а, подстроить под свои представления о людях. И она поэтому невольно начинает постоянные претензии предъявлять ко всему миру. Потому что она живет не любовью, а идеалом. И, соответственно, ну, дело в том, что э, идеалы – это желание молиться на человека, на вот он такой и такой. И это все, кстати, сидит в вашем сыне. Поэтому, если ему, скажем так, идеал отца постоянно не дестабилизировать, то для ребенка это может кончиться плачевно. Так что есть, скажем так, опять же, высший смысл во всей этой ситуации. Значит, что здесь можно сделать? То же самое. Насколько вы внутренние. Скажем, насколько вы внутренне сохраняете добродушие? Вы должны сохранять настоль, и тогда внутренне жена станет мягче. Почему? Потому что идет унижение ваших идеалов, вы сохраняете чувство любви, ваша зависимость от идеалов меньше, она меньше у сына, и жене не надо его настраивать против отца. То есть вы внутренне добродушие начинаете лечить себя. А настоль, насколько вы ситуации проходите? Минус 50-60. Значит, скажем так, вы добродушнее своей жены, Но вы сейчас увечите сына, а она его лечит. Так что делаете вывод? То есть я еще раз хочу сказать, что, к сожалению, сейчас, счастью, на этот закон, через неприятности, обиды, через боли другого человека, лечение души происходит гораздо эффективнее, чем через положительные какие-то моменты. Лечит любовь с одной стороны и лечит обиды с другой. Поэтому, насколько вы все-таки стараетесь. То есть ваша жена, вот ее поведение, это удар по вашему идеалу тоже. И если вы, я еще говорю, сохраняете добродушие, то этим вы воспитываете сына и жену тоже. Мы все э, воспитываем друг друга любовью и убиваем друг друга гнев. Поэтому скажем так. Это мне одна женщина говорит: вот скажите, но ну, вот муж, муж хулиганит, убивает там. Ну, Я понимаю, да, нужно работать над собой и так далее, но что же делать? Отвечать-то хоть можно, да? отвечайте. Она говорит, если мне кричать хочется, я говорю, делайте так, говорит, внутреннее, говорите, я тебя люблю, а после этого хоть мат. <смех> Тогда легче будет. И остановите, остановите и озлобление, и любовь. Если ребенка наказываете, сначала покажите, что вы его любите, потом накажите, а потом опять покажите любовь. Тогда У ребенка будет точка опоры. Многие считают, что педагогика это избавление ребенка от неприятностей. А потом он оказывается в жизнь и все, начинается проблемы. Так вот, ему нужно давать модель жизни. И жесткое отношение иногда к ребенку и так далее, это есть смоделировать той ситуации, которая окажется. Но если при этом дается любовь и демонстрируется любовь, тогда он учится проходить ситуации добродушно. И это самое главное. Это как раз возможность преодолеть стресс, потому что э, избавление от стресса гораздо. чаще очень плохой лекарство. Нужно давать стресс, но нужно их преодолевать. Но Почему, допустим, баня, обливание холодной водой дает здоровье? Потому что это тоже самый стресс температурный, но человек этот стресс проходит в состоянии добродушия и радости. Это есть умение преодолевать, э, скажем так, болезненные неприятное неприятные ощущения. Потому что очень резкий, э, скажем, холод, если не знать, что это полезно, человека просто э, дает отрицательный Если человек, скажем, хочет искупаться в ледяной воде, но он боится, ему холодно и так далее, он может заболеть. А если он говорит, если он знает, что это однозначно, хорошо и приятно, совершенно другой эффект. То же самое, как и голодание. Если вы боитесь вступать в голодание, то может быть могут быть проблемы. Очень трудно приносить душевную боль. Как ее лечить? Вы знаете, душевная боль не лечится. Просто человек выбирает, будет болеть тело или будет болеть душа. И чем больше человек может душевной боли выдержать, тем он здоровее тело. Но вот легче душевную боль преодолеть тогда, когда ориентация на любовь выше, чем на все остальное. Насколько моя жизнь и все ценности, которые я имею в ней, для меня иллюзорны по чувством любви в душе, настолько боль не будет мучительной. Она будет, но она не будет. сказать, мучительной Опять же, для этого нужно, вот как мы… Одна женщина говорит, ну хорошо, я вот так вот сделаю так, а вообще, как часто мне это делать? Я говорю, ну представьте, вы почистили зубы один раз, вы говорите, ну все, достаточно. Я говорю, это же, понимаете, вот как мы очищаем тело, так же нужно убеждать свою душу во вторичности человеческой ценности, убеждать, потому что наше сознание, наше зрение, наша речи, наши мысли, они постоянно нас все сильнее привязывают к человеческим ценностям, ориентируют на них. Значит, мы должны постоянно откручивать другую сторону. Мы должны постоянно убеждать свою душу, убеждать свои чувства, свои рефлексы в том, что все вторично, что жизнь – иллюзия, что она проходит. Иллюзия по сравнению с любовью к Богу. Что любовь к Богу – реальность. Что ради любви к Богу можно отказаться от всего. Ощущение того, что я готов это принять. Я убеждаю свою душу в это. Ощущение того, что я себе напоминаю. Да, моя жизнь пройдет, я могу мое тело рассыплется. Значит, что останется? Чувство любви. И вот эта молитва, это выключение ситуации, они делают боль душевную менее мучительной. Если человек периодически голодает, постится, уединяется, прибывает в водные процедуры, они тормозят сознание, то его зависимость от человеческих ценностей на подсознании тоже уменьшается. Но если мы не делаем перерывов в обладании человеческими ценностями, тогда, соответственно, подсознательная зависимость растет и душевная мука усиливается. Так что в этом плане так сказать, анализ любой религии дает только подтверждение, ну, скажем так, правоты в том, что предлагается человеку верующему. Значит, для нормального человека, я считаю, периодическое уединение выключение ситуации, э, голодание или пост, э, просто необходимо. Но даже вечером, если вы просто аутогенную тренировку можете делать, вы ложитесь и говорите, я отключаюсь от всего. У меня нет, хотя э, сказать, я отключаюсь от прошлого, у меня не было настоящие будущее. У меня вообще нет ничего. Только чувство любви в души. Я отключаюсь от всего, ничего не Вот даже такая элементарная аутогенная тренировка, кроме молитвы может помогать вам постоянно выключаться из ситуации, потому что когда вы даже на несколько минут выключаетесь, то те ниточки, которые из вас высасывают энергию и все сильнее делают вас зависимым от всего, они рвутся, а восстанавливаются они достаточно долго. Вот я помню, одна дама, помню, написала написала в книжку или нет, она говорит, я работаю с детьми и у меня начинает сердце болеть, постоянно это переживание, я уже ничего не могу поделать. Я говорю, попробуй сделать так, вот садись, Закрываю глаза на 3 секунды и вокруг меня ничего нет. Все, больше ничего. Надо что все, все. Все, это было лет 8 назад очень. Еще. еще ни, ни, ни о каких своих исследованиях я не помышлял. Просто интуитивно почувствовал. Через неделю я ее встречаю, как она говорит, все, сердце прошло. То есть умение выключиться из ситуации. В этом плане, скажем так, то, что мы называем медитацией.. Тоже полезно. Но нужно ещё еще раз говорю, нужно знать, что когда вы расслабляетесь, отключаетесь, вы отключаетесь не только от материальных, но и от духовных ценностей. А духовные ценности это планы на будущее. Это, это сказать, пересмотр прошлого, это анализ ситуации. Значит, если вы, скажем, расслабляетесь, но продолжаете думать о планах и так далее, то идет смещение в сторону духовных ценностей. Значит, если вы начинаете практиковать медитацию, расслабление приключения. то в первую очередь вам нужно отказываться от планов на будущее, от проблем, от анализа и так далее. И только потом уже от всего остального. Тогда это будет давать порт. Это просто, вы понимаете, как зарядка укрепляет тело, так духовный заряд в основном для души. А смысл духовной зарядки – выключение души, снятие повышенной зависимости от человеческой ценностей. Это и монетно, это и техники, так сказать, отключения, и голодания так и так далее. И так далее. Ну, я думаю, это достаточно просто, вот практиковать это достаточно сложно, здесь нужно просто к этому привыкнуть. И насколько вы это к этому привыкаете, как при зарядке, скажем, перед сном, насколько вы будете себя комфортно чувствовать. Так, ну, это через 13 лет, моя проблема – одиночество. Почему? Не могли бы вы э, объяснить, что мне нужно предпринять, чтобы изменить ситуацию? Так, секунду. У вас до третьего колена идет, называется, единость и гордыня По отношениям 100%, по способностям 100%, по идеалам 80%. Значит, что вашей дочери? По отношениям чисто, я вас поздравляю, вы испытания прошли, значит, до зачатия ее. По способностям чисто, поздравляю. По идеалам, неважно, 80%, автор, мать в прошлых жизнях. Претензии к мужу в плане идеалов. Ну, что я хочу вам сказать. Ваша работа над собой, скажем, ваше правильное прохождение ситуации уже э, дает вам улучшение, у вашей дочери уже лучше. Я, к сожалению, в последнее время я чаще замечал, что идет улучшение, а у вас идет улучшение, где-то э, вы начали выправлять, э, скажем, характер и судьбу вашей дочери, уже выправлять до ее зачатия. Значит, насколько вы пересмотрите все события еще раз, насколько вы просто будете молиться, чтобы с вашего рода, как проклятый, снялось желание человеческие ценности поставить лишь у любви, особенно в духовном. Особенно – красность, идеалы, отношения, способности. И малейшие агрессии к любви, особенно в своей душе, потому что к другим людям вы сняли претензии, а к себе у вас очень большие, вот снимайте претензии к себе и тогда вы снимете зацеплено за все остальное. Это первое. И второе – насколько вы от чего-то зависите, насколько вы боитесь этого потерять. Поэтому и Э, скажем так, желание контакта уменьшается, возникает одиночество. Насколько вы перестаёте зависеть <coughs> от отношений, от ваших способностей, насколько вы легко пойдете на унижение, на измену, на ссору, и значит вы будете иметь отношения. Потому что человек, который хочет иметь отношения, должен быть готов к ссоре, измене предательства, к их потере. Человек, который хочет иметь интеллект, должен быть готов э, к развалу ситуации, к обману и так далее. То есть нам дают сначала проверяли. Примонимаем любую потери или нет, и только потом дают приобрести. Значит, умение э, сохранить любовь во время потери, это умение потом получить. Поэтому познание мира начинается с обид, со скормлением. Тогда мы начинаем мир познавать, потому что это выключение сердцевых ценностей, а чтобы их понять, нужно от них не зависеть. То, от чего я завишу, для меня оно непонятно. вот этот момент, кстати, мне говорят, а в чём смысл матерных анекдотов, там потом а, анекдотов садийских и прочее? Я говорю, в том, что это как бы насмешка над духовными ценностями, а то, над чем мы смеемся, мы и поклоняться не будем. И как ни странно, это нас приводит в равновесие, вот почему они существуют. Хотя, так сказать, иногда просто кошмарно это воспринимается. А вот если проанализировать, то тогда и это становится понятно. Так вот, насколько человек готов принимать неудачи, насколько у него будет способности. Настолько он готов принять развал всего, планов, надежд на будущее, несправедливости, насколько ему и можно иметь мощный интеллект. Потому что это унижение по ценностей, которые он примет, значит он от них не зависит, а тогда все будет нормально. Значит, наши способности, интеллекты, наши духовные возможности обуславливаются нашим добродушием тогда, когда оскорблены на наши духовные ценности. Есть э, выражение мудреца ничто не может оскорбить. Почему? Потому что мудрый становится тот, кто не зависит от духовных и материальных ценностей, в первую очередь от духовных. А ведь оскорбление это унижение духовных ценностей, морали, нравственности, идеалов. Значит, мудрый это независимый от них. Значит, насколько снижается ваша зависимость от ценностей духовных, насколько вам будет позволено иметь и мудрость, и способности, и все остальное. Так, я вас мучу уже два часа. Значит, я могу читать еще десятки сотни записок, но вы должны понять главное. Нет. Скажем так, если человек приходит ко мне на прием то скажи, за что я зацеплю? Я скажу, да, ну хорошо, ну вот за это. Поработать искать, все нормально. А потом принесли через месяц и сказать, у что-то новое себе, правильно? нужно не зацепки снимать, а нужно делать свою любовь неуязвимой ни от чего, независимо. И тогда все снимается самостоятельно. Поэтому я думаю, главное, что вы вынесете сегодня, это не анализ, не желание узнать, кто за что зацеплен, а правильное восприятие мира, которое вы можете, скажем так, Развивать быстрее, помогая себе работать над собой, различными техниками, прохождением испытаний. А сейчас, пожалуйста, все эти первые руки положите Все моменты по жизни, когда вы могли предъявлять претензии к Богу, когда вы проявляете агрессию к чувству любви, душа других людей, осуждают бога думания в любви в своей душе, проявляя недовольство собой в ситуации, в И мысленно обращаясь к Богу, попросите, чтобы все эти претензии к Богу через окружающие меня себя снялись, ушли из вашей души, из души ваших детей и вторичность всех событий, происходящих, то есть вторичность боли каждого человека, внутренне простите любого, каждый человек исполнит высшую боль. отпустите претензии к прошлому, к настоящему. просили, чтобы для вас ваших потомков лучшим счастьем было накопить любовь к Богу, чтобы любовь к Богу не уменьшалась, не, независимо ни от чего, и чтобы было дано понятие почувствовать вашим детям и потомкам, что высшее счастье, если на свою это накопить любовь к Богу. И ради любви к Богу можно отказаться каждую секунду от любых человеческих ценностей. Спасибо за то, что вы пришли. Всего доброго, до свидания.